Часть 1. Глава 18. Лекса. Всему приходит конец. Рано или поздно, рано или поздно, друзья. И цивилизациям, и надежде, и спокойствию, и тревогам, и жизни. И мы не знаем, когда окажемся там, в другом, неисследованном, живыми мире. Остаётся только избегать необдуманных действий и не бросаться навстречу иллюзиям. Я реально могла сорваться с крыши в объятия асфальта вместе с Аскел Но Макс Шэридин остановил меня от этой участи одним лишь криком, заставившим замереть на месте. Он стал моим ангелом-хранителем, и уверена, я никогда не забуду этого. Ему удалось ворваться в моё обычное бытие и перевернуть всё с ног на голову. Такие люди редко встречаются, но они западают глубоко в голову, прорывая там сотни туннелей до подсознания. "Ты о чём думала?" спрашивает ошарашенный Шэридин. Неслась на погибель. Я не знаю, шепчу, поникнув. Проблема разве стоит того, чтобы кончать жизнь самоубийством? Я не забиралась, это всё Аскел. Хочется плакать, спрятаться от гневного взгляда моего сводного брата. Он силён и имеет власть надо мной, о которой я раньше и не подозревала. Догадываюсь, что еле сдерживает себя от употребления мата. И что за Аскел? Подружка, ну, с которой я бежала, отвечаю, потупив взгляд. «Ты обкурилась, мелкая?» Хватает крепкими пальцами меня за подбородок и вглядывается в глаза. Пульс учащается, а на щеках появляется румянец. У него такая крепкая рука. «Нет», пытаюсь качать головой. «Но его хватка не позволяет мне сделать это действие». Самец стоит на своем и ждет ответа. Ему кажется, что я под наркотой, а мне и оправдать свой поступок нечем. «Как и куда свалила Аскел? Почему я не помню ничего?» Моя подружка убежала. Всё с тобой понятно, вздыхает Шеридан. Иди за мной обратно в квартиру. Ты будешь под домашним арестом. Запру тебя в комнате, а утром расскажешь всю правду. Что? Не волнуйся, для маленьких нужд передам тебе цинковое ведро. Нижнейшего цвета неба, усеянное пушистыми облаками. Мы сидим в лесу, плед покрыл на уютной опушке под кронами деревьев. Трава, где-то тут, то там выделяются ромашки, окружают нас со всех сторон, придавая нашему месту небывалую романтичность. Хитрый бельчонок снуёт по ветвям в поисках лакомого пропитания, особо не обращая на влюблённую парочку внимания. У Макса выходной, и мы решили провести его вместе, вдали от суеты и загрязнённого городского воздуха. Его дела пошли в гору, и у моего мужчины есть возможность побольше времени быть рядом со мной. Я безу mad от него и благодарю бога, что он такой хороший и заботливый. На мне куда спешить? Весь день впереди. Накладываю в тарелке сэндвичи с пармезанским сыром и авокадо, а любимый откупоривает бутылочку с итальянским вином. Мы веселимся. Смех раздаётся по всей долине. Тянусь к его губам, не в силах сдержать свои чувства. Шэридон, моя жизнь, моё счастье. Мужчина отвечает мне взаимностью. Голова кружится. Я на седьмом небе, и только лишь непонятный звон, исходящий из далёких миров, вырывается в наш мирок, заставляя содрогнуться и отпрянуть друг от друга. Что происходит? Округляются мои глаза. Всё будет хорошо, обещает Макс. Держись меня. Мне страшно. Не бойся, любовь моя. Обещай, что будешь рядом. Дай слово, прошу тебя. Безжалостный будильник знает своё дело, и ему безразличны мои грёзы. Кофе готов, Лексочка. Ты как раз вовремя, говорит Виктория, стоит у плиты и тянется к изумрудного цвета турке. Аромат напитка успел разнестись по всей кухне. Доброе утро, сестричка, произносит Макс, напелевая галстук. На нём сегодня классическая одежда. Он шикарно выглядит в белой рубашке и тёмных брюках. Так бы и набросилась на этот лакомый кусочек. Сади за стол, быстренько попьём и поедем на пары. Учение свет, хихикает девушка моего сводного браца. Любимый, а я чуть позже поеду в волонтёрскую организацию издешнюю. Документы уже перевели. Сегодня столько дел, и ещё нужно вечером начать картину рисовать под заказ. Ага, малышка, произносит парень с безразличием. Вы оба какие-то полусонные, качает головой Симонс. Ночные гулянки на пользу вам не пойдут. «И что же тебе, Лекса, вздумалось в два часа ночи выбраться из дома?» «Я не знаю», — опускаю глаза к полу. «Мне не хочется объясняться перед ней. Она, никто». «Да оставь ты ее», — бурчит Макс. «Я уже объяснил тебе, что сестре не здоровилось. Глоток свежего воздуха оказался не лишним. Я просто спросила. Давай закроем эту тему, хорошо?» «Но я переживала. Ты рысью выбежал из квартиры, и вы поздно пришли». Мы же одна семья. Я волнуюсь. Так что произошло? Хватит. Не разговаривай со мной таким тоном, буркает Виктория и уходит из кухни, сказав под конец: У вас одни секреты от меня. Всё должно держаться на доверии. Допей и одевайся. Мы поедем кое-куда перед университетом, обращается ко мне Шэридиан, и я невольно киваю. Всё чисто и стерильно. Сидим на диване. Рядом стоит кулер, а на стене прикреплён кондиционер. На ресепшене перебирает бумажки длинноногая красавица с нисходящей с лица дежурной улыбкой. Томикс, проходите, пожалуйста. Врач освободился, информирует сотрудник клиники. Ширидон повёл меня к психотерапевту из-за случая на крыше. Очень волнуюсь. Я никогда не посещала подобных специалистов, но есть подозрение, что врачом окажется карикатурный дядька в свитере и очках. который будет задавать идиотские вопросы и пудрить мне мозги, чтобы побольше срубить деньжат. Малышка, я с тобой зайду, утешает Макс. На душе становится гораздо лучше. Поддержка от брата уменьшила уровень моего стресса. Да, такой у нас возможен, кивает с дружелюбием девушка с ресепшена. У нас прекрасный специалист, вам понравится. Улыбнувшись в ответ длинноногой девушке, заходим в кабинет психотерапевта. Мужчина средних лет с безупречно чистым от морщин и неуставшим от невзгод жизни лицом, стоявший недавно у окна, завидев новых посетителей, клиентов, улыбается и садится за свой рабочий стол. А нам показывает ладонью на диванчик. «Меня зовут мистер Хаггинс, но зовите меня Джек», – произносит врач и всматривается в данные программы на компьютере. «Хм, Лексотомикс, верно?» «Да». «А я Макс. Пришел, чтобы ей скучно не было». Шудит Шеридан. Хорошо. Очень приятно с вами обоими познакомиться. Кивает специалист. Некоторые из последующих вопросов могут быть личными, поэтому в определённый момент Максу вполне вероятно придётся покинуть комнату. Хорошо. Отвечаем оба. Итак, что вас беспокоит? спрашивает мистер Хагенс, готовый внести информацию в компьютер. Я колеблюсь с минуту и затем отвечаю ему. В последнее время мне мерещится разное. Конкретнее, пожалуйста. У меня появилась воображаемая подруга. Как она выглядит? Как её зовут? Её зовут Аскэл. Миниатюрная, добрая, со светлыми длинными волосами. Одна из прядей розовая. С ней весело и уютно. А С К Е Л. Вбивает букву на клавиатуре мужчина. Необычное имя. Как часто вы видитесь? Ну, раз в день, наверное. Она может появиться в любом месте, где есть я. В последний раз мы с ней бежали по крыше, взявшись за руки. Макс спас меня от смерти. Ваш парень молодец, кивает с одобрением мистер Хагенс. Мы с Максом переглядываемся. Увы и ах, что это не так. Он мой сводный брат, отвечаю, скрывая грусть. Ваш случай с воображаемым другом очень распространён. Первым делом я готов вам сказать, что Аскел является проекцией ваших мечт. Возможно, вам нравится, что она более весёлая, что у неё в жизни нет проблем и так далее. Вы пробовали буквы имени поставить в обратном порядке? Зачем? Выйдет как раз Лекса. Да. И выглядит она, судя по описанию, так же, как и вы. Такая же блондинка с длинными волосами, только у неё ещё есть розовая прядь. Но это мелочи. Нам нужно глубже копать, чтобы понять, что вызвало этот сбой в работе вашего мозга. Я прекрасно понимаю, что многие не любят, что врачи их постоянно просят сдать анализы, но в вашем случае, чтобы избежать, предупредить, не дай бог, какие-либо болезни, я настоятельно рекомендую сдать некоторые анализы. Я напишу перечень сейчас на бумажке, но их лучше завтра утром перед едой и сделать МРТ головного мозга. Последнее вы можете сделать прямо сейчас. Процедурный кабинет свободен. Да и по будням на эту услугу действуют большие скидки. Результат, сказали, будет скоро. Его вышлют в течение часа на почту. Времени полно, и решаем с Максом прогуляться пешком до университета. Знаешь, спасибо, братец, что ты был рядом, говорю и целую его в щёчку. Не удержалась. Я так хочу, чтобы он был моим защитником. Мне очень тяжело в этом мире быть одной. Ничего, улыбается он. Я впервые замечаю на его безупречном, красивом лице румянец. Как бы ни взначай отводит глаза и сменяет тему. Старайся меньше переживать, хорошо? Всё произошедшее связано с тем, что у тебя в голове очень много тревожных мыслей. Я понимаю, что всему виной то видео, но забудь об этом. Мы вместе пройдём в двери нашего учебного заведения, и я не дам никому тебя в обиду, малышка. Ты слышишь меня? Я очень дорожу тобой. Мне не хватает воздуха от этих слов. Пульс учащается, сердце готово выпрыгнуть из груди. А внизу живота становится тепло. Пусть он будет со мной всегда. Хочу его сильно. Я сделаю всё возможное, чтобы соблазнить Макса Шередона.